Глава 51. Разновидности проблем в терапии. Возможные причины трудностей в терапии. Среди причин клиентского сопротивления и отсутствия устойчивых и долгосрочных улучшений Джудит Бек, Аарон Бек, Фримен, Кейт Добсон, Дебора Добсон и Драйден выделяют следующие трудности. Несформированность крепких терапевтических отношений. Несформированность целей терапии или рассогласованность в их понимании. Непонимание или смутное понимание клиентом задач в рамках терапии. Непонимание клиентом того, как реализация задач позволит достичь целей терапии. Нереалистичность или размытость целей терапии. Неготовность Немотивированность клиента прилагать усилия для достижения целей. Убежденность клиента в собственной неспособности достичь целей терапии. Непонимание или непринятие клиентам когнитивной модели. Дисфункциональные условные предположения клиента о терапевте и терапии. Ригидность клиента в своих взглядах и неуступчивость при попытках их изменения. Наличие у клиента вторичной выгоды от сохранения дисфункциональных паттернов. Неразвитость у клиента определенных практических или социальных навыков. Пассивность клиента во время сессии и между сессиями. Наличие у клиента расстройства контроля над побуждениями. Наличие у клиента тяжелого психического расстройства из большой психиатрии. Наличие у клиента биологических факторов, препятствующих улучшению состояния. Необходимость прохождения медицинского обследования для исключения болезней. Наличие в жизни клиента неблагоприятных внешних условий. На работе, в семье и так далее. Наличие круга лиц, способствующих подкреплению неадаптивного поведения клиента. Недостаток знаний и навыков терапевта. По работе с конкретной проблемой клиента. Совершение терапевтом той или иной практической ошибки. Несвоевременное, чаще всего поспешное, осуществление терапевтом интервенций. Схожесть определенных дисфункциональных мыслей и верований клиента и терапевта. Негативные эмоции клиента и терапевта по поводу недостаточного прогресса терапии. Некорректная частота терапевтических сессий, слишком частая или слишком редкая. Необходимость иного формата терапии: индивидуальной, групповой, семейной и так далее. Целесообразность обращения к другим специалистам по более профильным вопросам. Специфика преодоления трудностей в терапии. При появлении любой трудности терапевту стоит конкретизировать ее, оценить уровень ее сложности и частоту ее возникновения. Проявляется ли проблема на короткое время в рамках одной сессии? Присутствует ли она постоянно в течение нескольких сессий подряд? И сталкивается ли с ней клиент в повседневной жизни? А также изучить факторы, могущие способствовать появлению конкретной проблемы. Заметив повторяющиеся дисфункциональные модели поведения клиента во время сессии или между ними, терапевту важно не торопиться с выводами, а занять метапозицию по отношению к проблеме и поделиться своими наблюдениями с клиентом без критики и в духе сотрудничества, представив проблему как препятствие, которое можно преодолеть сообща. Многие терапевтические проблемы могут быть достаточно быстро успешно решены во время сессии, особенно если они связаны с острой негативной реакцией клиента на сессии. В таком случае зачастую достаточно простого извинения терапевта и корректировки его действий или изменения искаженных автоматических мыслей и условных предположений клиента о терапевте или терапии, проявляющихся на фоне активации его глубинных убеждений, приводящих к чувству собственной уязвимости подконтрольности, неполноценности, непонятности, отверженности и так далее. Выявление иррациональных верований клиента. Чтобы выявить дисфункциональные условные предположения клиента, которые и создают его негативные эмоциональные поведенческие реакции во время сессии, терапевту следует сформулировать гипотезу о причинах таких реакций клиента. Для этого терапевту необходимо поставить себя на место клиента и спросить себя. Если я, будучи клиентом, вел бы себя дисфункционально, то что это мне давало бы? Если я, будучи клиентом, перестал бы вести себя неадаптивно, то чем это могло бы быть плохо для меня? После этого терапевт может спросить у клиента о его мыслях или озвучить свою гипотезу чтобы в дальнейшем при необходимости проверить обоснованность условных предположений клиента и изменить их. В противном случае дальнейшая работа может оказаться неэффективной, поскольку у клиента не возникает желания работать над решением своих проблем. Таким образом, и клиенту, и терапевту важно помнить о том, что, как замечают Драйден и Нинан, терапевтический процесс — Как и настоящая любовь, не всегда протекает гладко, что не отменяет возможности эффективного решения самых разных проблем. Примеры иррациональных верований клиента. Распространенные иррациональные верования клиентов, препятствующие терапии, выглядят следующим образом. «Если я буду работать над решением своих проблем», то буду ощущать подавленность из-за осознания того, что мне приходится их решать. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется делать то, что я не хочу делать, и это будет невыносимо. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется сталкиваться с дискомфортом и я этого не вынесу. Надорвусь, сойду с ума и так далее. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется взять на себя ответственность за свою жизнь, а я не хочу этого делать. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, а раз так, то это значит, что я какой-то ущербный и неполноценный. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, а раз так, то я могу потерпеть неудачу, и это будет невыносимо. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться. А раз так, то я в любом случае потерплю неудачу, поэтому нет смысла и начинать. Если я буду работать над решением своих проблем, то обрету надежду, а раз так, то могу ее не оправдать, и тогда потеряю еще больше и сильнее разочаруюсь в себе. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться. А раз так, то это значит, что мои прежние страдания были бессмысленными и напрасными. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется признать, что я заблуждался, а осознавать свои ошибки просто невыносимо. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, а раз так, то моя жизнь может ухудшиться, и это будет невыносимо». Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, но я не заслуживаю позитивных изменений в своей жизни. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, но это нечестно и несправедливо по отношению ко мне. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, и я больше не смогу наказывать окружающих за то, что они причиняют мне страдания. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, и родные, и близкие будут требовать от меня больше, чем я смогу им дать. Если я буду работать над решением своих проблем, то избавлюсь от своих избыточных негативных эмоций и настолько успокоюсь, что не захочу решать другие проблемы. Если я расскажу терапевту о своей проблеме, то это будет означать, что терапевт имеет надо мной власть, в то время как я, никчемный и слабый. Если я расскажу терапевту о своей проблеме, то это будет означать, что терапевт имеет надо мной власть и поэтому может сделать мне больно. Если я расскажу терапевту о своей проблеме, то стану уязвимым для потенциальной критики со стороны терапевта. Если я расскажу терапевту о своей проблеме, то он меня осудит, и откажется от меня, и тому подобное. Примеры дисфункционального поведения клиента Примеры дисфункционального поведения клиента, в том числе исходящего из представленных иррациональных верований и трудностей в терапии, возникающих как во время сессии при обсуждении конкретных проблем, так и между сессиями в том числе в процессе выполнения или невыполнения клиентом домашнего задания, выглядят следующим образом. Клиент заявляет о своей неспособности измениться и поменять жизнь к лучшему. Клиент заявляет о бесполезности психотерапии в его случае или в принципе. Клиент заявляет о нежелании участвовать в терапии. Клиент отрицает наличие проблем а на загнозе. Клиент воспринимает терапию как возможность получения волшебной таблетки. Клиент проявляет пассивность при установлении целей терапии и повестки дня. Клиент обвиняет в своем расстройстве окружающих, которые должны измениться. Клиент описывает триггерные события чересчур подробно или крайне расплывчато. Клиент постоянно отвлекается от обсуждаемой проблемы на менее важные вопросы. Клиент постоянно перескакивает с обсуждения одной проблемы на другую. Клиент избегает обсуждения конкретных проблем и отвечает на вопросы поверхностно. Клиент заявляет об обусловленности его проблемы прошлым травматическим опытом. Клиент погрязает в бесчисленных жалобах на свои симптомы или на внешние события. Клиент ищет заверения у терапевта по поводу своих симптомов, мыслей и будущего. Клиент проявляет тенденцию к сокрытию информации или обманыванию терапевта. Клиент погрязает в перечислении слишком большого количества проблем. Клиент не может или не хочет работать над изменением дисфункциональных мыслей. Клиент испытывает выраженный дистресс или находится в кризисном состоянии. Клиент постоянно прерывает или поправляет терапевта и вступает с ним в конфликт. Клиент демонстрирует на сессиях оскорбительное или сексуализированное поведение. Клиент высказывает необоснованные претензии на получение особых привилегий. Клиент нарушает границы, затягивая сессии или звоня терапевту между сессиями. Клиент опаздывает на сессии и отменяет их без предупреждения и в последний момент. Клиент проецирует свои копинг-стратегии конформизма и перфекционизма в терапию. Клиент заявляет о понимании альтернативных подходов головой, но не сердцем. Клиент требует полного принятия и понимания его переживаний и трудностей. Клиент избегает принятия и понимания его переживаний и трудностей терапевтом. Клиент высказывает мысли о непонятности или контроле со стороны терапевта. Клиент хочет сохранить статус-кво в силу приверженности невозвратным издержкам. Клиент демонстрирует сопротивление, связанное с моральными убеждениями. Клиент демонстрирует сопротивление, связанное с религиозными убеждениями. Клиент демонстрирует сопротивление, связанное с магическим мышлением. Клиент испытывает сложности, связанные с вовлечением в навязчивые мысли. Клиент демонстрирует сопротивление, связанное с компульсивной ответственностью. Клиент демонстрирует сопротивление, связанное с позицией жертвы. Клиент имеет скрытые мотивы, приводящие к самоограничивающим стратегиям. Клиент имеет неосознаваемые вторичные выгоды, препятствующие изменениям. Клиент провоцирует конфликт терапевта, с другими работающими с ним терапевтами. Клиент не понимает, не осознает важность структуры терапевтической сессии. Клиент не выполняет согласованные с терапевтом домашние задания. Клиент злоупотребляет алкоголем и иными психоактивными веществами. Клиент демонстрирует самоповреждающее и другое саморазрушительное поведение. Клиент демонстрирует агрессивное, антисоциальное или рискованное поведение. И так далее.